— вставил Джек. Мужчины засмеялись, а культяшка направился к двери. — Ладно, я пошел. Надеюсь, еще увидимся. Каждый год после бала все ребята собирались в кафе, и сегодняшний вечер не был исключением. Когда в зал вошла Пегги, красивая в белом кружевном платье с розами приколотыми к плечу, Иджи сказала, «Слава Богу, с тобой все в порядке. Я до смерти за тебя беспокоилась». Господи, да что обо мне было беспокоиться? А ты разве не слыхал про ту девочку из Бирмингема? Удивила Сиджи. Она так разгорячилась на балу, что, когда ее стали фотографировать, ни с того ни с сего взяла и загорелась. Типичный случай самовзгорания. Секунды — и все, конец. Ничего не осталось, кроме пары каблуков. Ее парень принес ее домой в стаканчике из-под мороженого. Пегги до последней фразы, принимавшая... Все всерьез рассмеялась. «О, Иджи, это вы меня разыгрываете, да?» Культяшка ужасно обрадовался, когда вечер наконец-то закончился, и они отправились домой. После своих прошлогодних побед на футбольном поле он стал предметом всеобщего внимания. Мальчишки помладше ходили вокруг него и смотрели с обожанием, а девочки стоило ему поздороваться или просто посмотреть в их сторону, начинали хихикать и шушукаться. Он остановил машину у дома Пегги и уже хотел открыть ей дверь, но тут она сняла очки, откинулась на сиденье и подняла на него глаза. Большие, карие, близорукие, как у Сьюзен Хейвард. «Ну что ж, спокойной ночи», — сказала она. Культяшка посмотрел в ее глаза и вдруг понял, что никогда раньше не видел таких. Два бархатистых коричневых озера — манили его окунуться и плыть. Лицо Пегги было так близко, что он почувствовал пьянящий запах ее духов, и в этот момент она стала Ритой Хейорд» из гильды, нет, «Ланны Тернер» из «Почтальон» всегда звонит дважды. И, поцеловав ее, он понял, что никогда в жизни не испытывал такого счастья. В туалет он часто надевал свой синий костюм, а осенью в Колумбусе, штат Джорджия, они поженились. И Джина это только усмехнулась. А я что тебе говорила? С тех пор Пегги было достаточно снять очки и взглянуть на культяшку, и она могла делать с ним что угодно. Бирмингем, штат Алабама, 24 мая 1949 года. Общественная активность негров в Бирмингеме находилась на подъеме и охватила как высший, так и средний класс. «Слэктаун Ньюс» постоянно сообщала о деятельности сотни с лишним клубов. Чем светлее кожа, тем престижнее был клуб. Миссис Бланш Пиви, жену Джаспера, такую же светлую, как и он сам, только что выбрали президентом известного клуба «Королевское общество красавиц», организации, члены которые были такими светлыми, что их фотографию, сделанную на ежегодной встрече, по ошибке поместили в газете «Для белых». Джаспера недавно переизбрали на должности вице-председателя престижного клуба «Рыцаря Пифии», поэтому было вполне естественно, что его старшая дочь Лариса стала в этом году дебютанткой номер один за рыжие-золотые Шелковистые волосы, за кожу персикового цвета и зеленые глаза ее признали самой очаровательной среди ровесниц. В день ежегодного бала дебютанток Клариса отправилась в центр купить по этому случаю особые духи. Она прекрасно знала, что люди ее цвета кожи должны пользоваться грузовым лифтом, и тем не менее поднялась на второй этаж в главном лифте для белых. Она и раньше... Несколько раз это проделывала, когда ездила по магазинам одна. Клариса понимала, узная об этом ее отец и мать, шкуру бы спустили. Хотя они и поощряли ее общаться с людьми, чья кожа была скорее светлой, однако выдавать себя за белую в их глазах было непростительным грехом. Но Кларисе осточертели назойливые взгляды чернокожих в грузовом лифте, к тому же она спешила. Красивая женщина за стойкой в ярко-синем шерстяном платье разговаривала с Кларисой очень вежливо. «Вы когда-нибудь пользовались духами «White Shoulders»?» «Кажется, нет, мэм». Продавщица протянула ей пробный флакон. «А вы попробуйте. Все спрашивают Шальмар, но мне кажется, для вас их запах будет несколько тяжеловат. При вашей внешности и такой нежной коже нужно что-нибудь другое». Клариса капнула духи на запястье. «Как чудесно!» Сколько они стоят? Сегодня специальная цена — 2,98 за 8 унций. Вам их хватит по меньшей мере на полгода. Тогда я их возьму. Мне кажется, они прямо созданы для вас, — сказала продавщица. Будете платить наличными? — Наличными. Женщина взяла деньги и пошла завернуть коробочку. Какой-то негр в пальто и клетчатой шляпе пристально разглядывал Кларису. Он вспомнил фотографию, которую видел в газете, и подошел к ней. «Извини, ты случайно не Джаспера, дочка?» Остолбенев от ужаса, Клариса притворилась, что не слышит. «Я твой дядя Артис, папин брат». Артис был слегка навеселее, к тому же не догадывался, что Клариса разыгрывала из себя белую даму. Он положил ей руку на плечо. «Это же я, милая, твой дядя Артис. Ты что же, не узнаешь меня?» Продавщица вернулась к прилавку и, увидев Артиса, завизжала, что есть мочи. Оно ну сейчас же отвали от нее!» Она подскочила к Кларисе и загородила ее. «Сейчас же отвали! Гарри, Гарри!» На ее виск примчался дежурный по залу. «Что случилось?» Все еще загораживая Кларису от Артиса, она завопила на весь этаж. «Этот черномазый лапал мою покупательницу. Он напал на нее. Я сама это видела!» Гарри рявкнул. «Охрана!» и грозно посмотрел на Артиса прищуренными глазами. «Ты что, лапал эту белую девушку, парень?» Артис от изумления не мог прийти в себя. «Так это, сэр, это ж моя племянница!» Он старался объяснить, почему подошел к девушке, но подоспевшие охранники скрутили его и, заломив руки за спину, поволокли к выходу. Продавщица успокаивала Кларису. «Не волнуйся, дорогая, этот черномазый либо пьян, как свинья, либо у него с головой не все в порядке». Собравшаяся на шум кучка покупательниц сочувственно кудахтала. «Опять какой-то пьяный негр! Видите, что бывает, когда с ними по-человечески обращаешься?» Охранники вышвырнули Артиса из магазина, да так, что он ободрал колени и локти об асфальт. Вскочив в трамвай, который шел в южную часть города, он протиснулся за деревянную перегородку с надписью «Для цветных» и сел. Все-таки интересно размышлял он, Клариса это была или нет? Много лет спустя, когда Клариса уже вышла замуж и у нее были детишки, она как-то раз зашла в кафетерий Бритлинга, где Артис работал официантом, и дала ему на чай двадцать пять центов. Но они не узнали друг друга. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень-полустанка, 10 августа 1954 года. Неудачи следуют «Одна за другой. Мы или стареем, или сходим с ума. Моя дрожайшая половина Уилбур третий день подряд приходит домой и жалуется на головную боль. А что может быть хуже мужчины с каким-нибудь ерундовым недомоганием? Наверное, поэтому мы и заводим детей. Я сама теперь с трудом читаю газеты, поэтому вчера утром поехала в Бирмингем проверить зрение и подумать только. Надела очки Уилбура, а он мои». В следующий раз придется заказать оправы разного цвета. Но как посмотришь вокруг, то понимаешь, что у меня дела не так уж и плохи. Я слышала, что в салоне красоты у Оупол на днях случился пожар, и Бидди Луис Отис, которая пришла сделать перманент, в тот момент сидела под сушкой, стала вопить, как резаная, решив, что горят ее волосы. А это всего-навсего загорелись клочки волос в мусорной корзинке. Озорная птичка, помощница опол, быстро залила огонь всех делов то Не забудьте прийти проголосовать. Никто, разумеется, не рискнул выставить свою кандидатуру, имея соперником нашего Грэди Килгара, но ему все равно будет приятно, если вы придете. Между прочим, о джаз Пиве сегодня опять напечатано в Railroad News. Большой Джордж и Онзелла, наверное, им очень гордятся. Дот Уимс. скриптум. Клуб «Маринованный огурец» устроил представление глупости из морозилки, которая, как всегда, вызвало бурю восторгов. Моя дрожайшая половина опять спел «Красный парус» на закате. Вы уж его извините. Никак не могу заставить Уилбура выучить что-нибудь новенькое. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 14 сентября 1986 года. Когда Эвелин и от Стретгут прогуливались позади приюта, в осеннем небе со счастливым гоготом пролетела стая канадских гусей. — Ох, Эвелин, а вам бы не хотелось улететь вместе с ними? Интересно, куда это они направляются? — Наверное, во Флориду или на Кубу, вы так думаете? — Скорее всего. — Ну, во Флориду бы я и сама слетала, а вот на Кубу... Нет, на Кубе мне делать абсолютно нечего. Смоки говорил, что эти гуси его друзья. Когда его спрашивали, куда он все время уезжает, то Смоки отвечал, куда дикие гуси, туда и я. Они проводили стаю взглядом, пока птицы не скрылись из виду и пошли дальше. А утки вам нравятся? Да, симпатичные. А я их просто обожаю. Я, как бы это сказать, всегда была неравнодушна к пернатым. Кому? «Ну, пернатые, знаете? Все, что с перьями — птицы, цыплята, петухи». А -а -а. мы с Клео каждое утро пили кофе на веранде и смотрели, как встает солнце, и слушали птиц. Всегда выпивали по три-четыре чашки чудесного горячего кофе, ели тосты с персиковым желе и разговаривали. «Ну, если честно, больше говорила я, а он слушал. В наш сад прилетало столько красивых птиц». И Волги, Малиновки, горлицы такие славные. Теперь таких не увидишь. Однажды Клео собрался уходить и позвал меня в сад, а перед нашим домом вечно сидели на телефонных проводах черные дрозды. Вот он и сказал. «Ты сегодня поаккуратней с телефоном, Нинни, а то, знаешь, они ведь слышат все, что ты говоришь, лапками слушают». Она посмотрела на Эвелин. «Как вы думаете, это правда?» «Нет». Я думаю, они... Нет, он, наверное, просто пошутил, миссис Трэдгуд. Ну, может быть, может, так оно и было, но с тех пор, когда я хотела поделиться с кем-нибудь секретом, то всегда выглядывала на улицу проверить, нет ли там дроздов».